Глава 16. Колумбиада. Удалась ли отливка Колумбиады? Об этом пока можно было только строить предположение. Правда, все говорило за успех. Форма Колумбиады поглотила целиком весь выплавленный в печах чугун. Однако не скоро еще удалось непосредственно проверить качество отливки. Действительно, когда майор Родман отлил свою пушку в 160 тысяч фунтов весом, пришлось ждать 15 суток, пока орудие окончательно остынет. Сколько же времени будет скрыта от взоров своих поклонников гигантская колумбиада, окутанная тучей паров? Как долго будет продолжаться ее остывание? Это невозможно было вычислить. Терпение членов пушечного клуба подвергалось жестокому испытанию, но ничего нельзя было поделать. Сымотверженный Мастен едва не жарился живьем, подбежав слишком близко к шахте. Спустя две недели после отливки над шахтой еще клубился огромный столб дыма, и почва жгла ноги на расстоянии двухсот шагов от вершины Стонсхилла. Дни шли за днями, неделя следовала за другой, и все еще нельзя было подойти к шахте. Не было никакой возможности ускорить остывание огромного чугунного цилиндра. Оставалось только ждать, и члены пушечного клуба не находили себе места от нетерпения. «Сегодня уже 10 августа», — сказал однажды утро Астон. «До 1 декабря остается меньше четырех месяцев. А предстоит еще вынуть форму из Колумбианы, калибровать и зарядить пушку. Не успеем к сроку. К пушке нельзя даже приблизиться. Неужели так-таки она никогда и не остынет? Это была бы жестокая шутка». Напрасно друзья старались успокоить нетерпеливого секретаря. Барбикен молчал, стараясь скрыть кипевшую в нем досаду. Каково было для человека, привыкшего к энергичной деятельности, видеть перед собой препятствие преодолеть которое могло только время. А время в данном случае являлось самым опасным врагом, от которого приходилось быть в полной зависимости. Между тем, в результате регулярных ежедневных наблюдений были обнаружены некоторые перемены в состоянии почвы. К 15 августа поры стали заметно слабее и значительно реже. Несколько дней спустя почва начала выделять лишь легкий туман, последнее предсмертное дыхание чудовища в его каменной гробнице. Постепенно прекратились сотрясения и гул. Непрерывно суживалось кольцо раскаленной почвы вокруг шахты. Мало-помалу смельчаки стали приближаться к шахте. За первые сутки можно было продвинуться на два туаза, через сутки и почти на четыре. И, наконец, 22 августа Барбикин, его коллеги и мерчусон могли уже встать на край чугунного кольца, сравнявшейся с поверхностью вершины Стонсхилла. Без сомнения, это было на редкость здоровое место, ибо там не грозила опасность застудить ноги. «Наконец-то!» — воскликнул председатель пушечного клуба со вздохом облегчения. В тот же день работы возобновились. Немедленно же начали очищать канал Колумбиады, извлекая из него внутреннюю форму. Без устали работали ломом, киркой и сверлильными машинами. Спекшиеся при высокой температуре глины и песок приобрели чрезвычайную твердость. Но с помощью машин удалось удалить весь этот окаменевший состав, еще не остывший возле чугунных стенок. Отколотые куски тотчас же сваливали в подвесные бодии, которые поднимались наверх паровой лебедкой. Работа кипела, барбикин усиленно поддерживал в рабочих пыл, пуская в ход весьма веские аргументы в виде долларов, и уже к третьему сентября от внутренней формы не оставалось и следа. Вслед за этим началось калибрование пушки. Были установлены фрезерные машины, которые принялись чищать шероховатую кору, покрывающую поверхность чугуна. Несколько недель спустя внутренняя поверхность гигантской трубы приобрела идеально правильную цилиндрическую форму, и внутренний канал орудия был превосходно отполирован. Наконец, 22 сентября, то есть меньше чем через год после знаменитого доклада Барбикина, колоссальная пушка, тщательно калиброванная и установленная в вертикальном положении при помощи самых точных инструментов, была в боевой готовности. Оставалось только ждать Луну. но все были уверены, что она не опоздает на свидание. Радость Мастена была безгранична, и он едва не погиб, неосторожно наклонившись над отверстием пушки, чтобы вглядеться в глубину девятисот футов. Если бы Блэмсбери не ухватил его правой рукой, которая, к счастью, уцелела после войны, секретарь пушечного клуба, как новый гирострат, нашел бы смерть в бездне Колумбиады. Итак, пушка была готова. Ни у кого не оставалось сомнений в прекрасном выполнении ее отливки. 6 октября вынужден был это признать и капитан Николь, а Барбикен записал 2000 долларов на приход в свою чековую книжку. Можно себе представить чувство капитана Николя. Говорили, что он заболел от досады гнева. Оставалось, однако, еще несколько пари, в 3, 4 и 5 тысяч долларов. Если бы он выиграл хоть два из них, он смог бы еще оказаться в некотором барыше. Но неденежные соображения волновали капитана Николя. Его самолюбию нанесла страшный удар удача его соперника в отливке пушки, выстрелы которые пожалуй, пробили бы броню и в десятки туазов толщиной. Начиная с 23 сентября, был открыт для публики доступ за ограду Стонсхива. Разумеется, сразу же нахлынула толпа посетителей. Еще задолго до того во Флориду стали съезжаться со всех концов Соединенных Штатов несметные толпы любопытных туристов. За эти месяцы, вследствие работ, производившихся пушечным клубом, город Тампа неимоверно разросся. Население его насчитывало уже полтораста тысяч человек. Сеть новых улиц окружила Форт Брук. Затем была заселена вся длинная песчаная коса, разделяющая рейды залива Испириту Санту. Новые кварталы, новые площади, целый лес домов, вырос на еще недавно пустынных прибрежных песках под раскаленным солнцем Флориды. Образовались акционерные общества, взявшие подряды на постройку школ, церквей, банков и частных домов. Меньше чем за год общая площадь города увеличилась в 10 раз. Известно, что янки родятся коммерсантами. Их страсть к делам проявляется всюду, куда их не забросит судьба, и в тропических, и в полярных странах. Поэтому многие из них, приезжавшие в тампа только для того, чтобы посмотреть на работы пушечного клуба, быстро сообразили, что здесь можно делать дела. Гавань Тампа чрезвычайно оживилась благодаря рейсам пароходов, зафрахтованных для подвоза рабочих и материалов в Стонсхилл. Вскоре в гавани и на рейдах стали появляться и другие суда разных типов и разного тонажа подвозившие грузы, съестные припасы и всевозможные товары. В городе открылись пароходные маклерские конторы, стало выходить «Шиллинг Газет», ежедневно отмечавшие прибывавшие в гавань Тампа суда. Население города настолько увеличилось, и торговля в нем так развелась, что понадобился сухопутный транспорт, и вскоре Тампа был соединен рельсовым путем с сетью остальных железных дорог Америки. Железнодорожная линия связала город Мобил с Пенсаколой, крупным южным морским арсеналом. Из этого важного пункта она была проложена вплоть до Талахаси. До того времени существовал лишь небольшой отрезок железнодорожного пути длиной в 21 милю между Талахасией и поселком Сент-Маркс, расположенном на морском берегу. Эта линия протянулась вплоть до Тампа и сразу оживила еще недавно пустынную, унылую область Центральной Флориды. Таким образом, своим процветанием Тампа была всецело обязана идее, зародившейся в один прекрасный день в мозгу барбикина Благодаря чудесам техники он вскоре уже по праву смог называться большим городом. Его прозвали Мун-Сити, то есть Луна-город, и вскоре произошло полное затмение официальной столицы Флориды, которое можно было наблюдать во всех пунктах земного шара. Теперь понятно, на какой почве возникло ожесточенное соперничество между Техасом и Флоридой, понятна ярость техасцев, которые были жестоко обмануты в своих надеждах, когда выбор остановился на Флориде. Сообразительные дельцы прекрасно понимали, как выиграл бы их штат от предприятия Барбикина, сколько благ принес бы им выстрел Колумбиады. Обойденный и обиженный Техас уже не мог рассчитывать ни на новый крупный коммерческий центр, ни на железные дороги, ни на быстрый прирост населения. И все эти выгоды должны были достаться жалкому полуострову Флориде, пустынному барьеру между Мексиканским заливом и Атлантическим океаном. Понятно поэтому, что в Техасе Барбикин стал так же ненавистен, как генерал Санта-Анна. Однако, несмотря на лихорадочную торговлю и промышленную деятельность, новоселы города Тампа не переставали интересоваться ходом работ пушечного клуба. Каждый удар кирки, все мельчайшие подробности сооружения волновали жителей Тампа. Между городом и Стонсхиллом установилось непрерывное сообщение, постоянные экскурсии, своего рода паломничества Уже летом можно было предвидеть, что ко дню выстрела скопление зрителей достигнет по крайней мере миллиона, так как тесный полуостров наводняли толпы туристов, прибывавших со всех концов земного шара. Европа начала эмигрировать в Америку. Но, по правде сказать, до сих пор любопытство приезжих удовлетворялось плохо. Многие рассчитывали присутствовать при зрелище отливки, вместо этого только издали видели дым. Этого было слишком мало для их жадных глаз, но Барбикен никого из посторонних не допустил в ограду. Это вызвало большое неудовольствие и ропот. Стали бронить Барбикена, обвиняли его в еспатизме, объявили его поведение неамериканским. У ворот Стоунсхиллской ограды чуть не разгорелся настоящий мятеж. Но Барбикен, как мы уже знаем, оставался непреклонным, и в конце концов его твердость победила. Однако, когда Колумбиада была готова, уже немыслимо было держать ворота ограды запертыми. Это было бы невежливо в отношении публики и могло вызвать серьезное общественное недовольство. Поэтому Барвикен широко открыл двери из Тонсхиллской ограды, но, как практичный янки, решил извлечь выгоду из всеобщего любопытства. Конечно, зрелище гигантской Колумбиады было и само по себе заманчиво для публики, но спуск на ее дно был нек плюс ультра земного счастья для всякого американца. Сноска. Нек плюс ультра. Предел. Латынь. Это произвело настоящий фурор. Женщины, дети, старики все стремились проникнуть в глубину гигантской пушки, познать ее тайны. За спуск была установлена немалая плата, по 5 долларов с пассажира, и, тем не менее, приток любопытных был так велик, что в течение двух месяцев касса пушечного клуба приобрела полмиллиона долларов. Нечего и говорить, что первыми посетителями Колумбиады были члены пушечного клуба, которые вполне заслужили это почетное преимущество. Торжество спуска в Колумбиаду было назначено на 25 сентября. В особой камере на дно пушки спустились председатель Барбикен, Джитте Мастон, майор Эльфистон, генерал Морган, полковник Блемсбери, инженер Мерчисон и другие почетные члены клуба, всего 10 человек. Невыносимая жара стояла в этой огромной чугунной трубе. Все изнемогали от духоты, но зато какое веселье, какой восторг! На массивном каменном дне пушки оказался стол, сервированный на 10 человек. Эту своеобразную столовую освещал «Аджорно» — мощный электрический прожектор. Сноска. «Аджорно» — по дневному. Итальянский. Разнообразные, самые изысканные блюда точно с неба спускались на стол перед пирующими. Лучшие французские вина текли рекой, и пир шел горою в пушке на глубине девятисот футов под землей. Можно себе представить шумное оживление пирующих. Тост раздавался за тостом. Пили за земной шар, за его спутник, за пушечный клуб, Соединенные Штаты, за Луну. Называли ее Фебою, Дианой, Селеной, ночным светилом, мирной устранницей небес. Все эти «Ура!», усиленные как рупором колоссальным металлическим цилиндром, доносились на поверхность земли точно раскаты грома, и толпа, собравшаяся вокруг стонсила, вторила своими криками десяти знаменитостям, пирующим на дне Колумбиады. Мастон был вне себя от восторга. Трудно установить, что именно он делал, но думается, что он больше кричал, чем слушал, и больше пил, чем ел. Во всяком случае, он не применял бы своего места на целое государство, если бы даже пушку зарядили и выстрелили из нее, разорвав его, Мастона, на тысячи кусков, извергнутых в межпланетное пространство.